Уточнение формулировки партнера Уточнение, что партнер думает, может быть полезным, даже если вы не совсем правы. Когда вы возвращаете ему смысл высказывания, это побуждает его пересмотреть свой опыт. И если ваши слова не совсем в тему, они все равно пойдут на пользу, так как исследователю потребуется еще глубже вникнуть в свое переживание, чтобы прояснить то, что он действительно имел в виду. Например. Исследователь. Детская часть ощущает горе и полное одиночество, словно мир — это небезопасное место. Наблюдатель. Детская часть чувствует грусть, одиночество и угрозу. Исследователь. Детская часть не чувствует угрозу. Раздумывает. Отсутствие безопасности связано скорее с чувством одиночества и брошенности. Рядом нет ни одного человека, который мог бы помочь ей почувствовать себя в безопасности, почувствовать, что о ней заботятся. Она чувствует, что ей полностью пренебрегают. Обратите внимание на то, что, предлагая немного неточную формулировку, наблюдатель дает исследователю возможность глубже понять значение слов «мир – небезопасное место». Когда вы выступаете в роли исследователя, очень важно, чтобы вы не стеснялись исправлять не совсем точные формулировки, данные при уточнении наблюдателем. Это поможет вам лучше понять себя. Не бойтесь обидеть наблюдателя своими поправками. Он знает, что все равно приносит вам пользу. Ваши поправки также помогут ему лучше вас понять и развить свои навыки активного слушания На втором этапе лучше всего, если вы будете уточнять и задавать проясняющие вопросы, как показано выше Вы сможете стать активнее на третьем этапе Для исследователей Если ваш партнер говорит что-то, не отражающее ваши слова, напомните ему об этом правиле И если он говорит что-то бесполезное, скажите ему об этом Это поможет сохранить продуктивность вашей сессии и развить успешные рабочие отношения. Упражнение на активное слушание Выберите какое-то эмоционально заряженное событие в вашей жизни, о котором вы хотели бы поговорить. Пока вы будете об этом рассказывать, ваш партнер будет периодически повторять то, что слышит, или задавать проясняющие вопросы. Уделите этому 15 минут, а затем обсудите, как это подействовало. Каково было наблюдателю активно слушать и обобщать сказанное? Как его отклик воспринимался исследователем? Было ли обобщение много, мало или в самый раз? Повлиял ли отклик наблюдателя на ваше выражение чувств, связанных с проблемой? Затем поменяйтесь ролями и выполните упражнение еще раз.